Глава 105. Однажды вечером, когда Мазарин заканчивала кормить дочку, в комнату вошел Паскаль с таинственной улыбкой на губах. К тебе гости, милая. Ко мне? Ну да, к тебе. И к сиенне. Кто же это? Не скажу. Паскаль наклонился и поцеловал жену. Это сюрприз. Ладно. «Ты нас заинтриговал, правда, зайчонок?» Мазарин нежно коснулась губами крошечных пальчиков девочки. Паскаль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся. Вошедший вслед за ним старик держал в руках большую кожаную сумку, из которой выглядывала кошачья мордочка. «Аркадиус!» — воскликнула удивленный, обрадованный Мазарин. «Дочка, а ты, как я посмотрю, времени не теряла!» Старый антиквар поцеловал Мазарин и погладил младенца по головке. «Господи, как я рада! Сколько же мы не виделись!» «Она очень красивая, как ее мама!» — улыбнулся Аркадиус. «Можно ее подержать?» «Конечно!» Малышка смешно наморщила нос, когда колючая борода антиквара коснулась ее щечки. «Отец, должно быть, умирает от гордости!» «Еще бы!» Аркадиус снова повернулся к Мазарин. «Если бы ты знала! Чего мне стоило тебя отыскать, дочка? Нельзя вот так ни с того ни с сего пропадать!» «Вы ведь и сами пропали, помните? Уехали в Барселону и даже не позвонили. Я понятия не имела, где вы!» Мазарину укоризненно покачала головой. «А потом... Столько всего произошло!» «Знаю, знаю, бедная девочка, если бы ты только мне доверилась!» Арказиус взял ее за руки. «Боже мой, а кто это там у нас?» Мазарин потянулась к забытой на полу сумке. «По-моему, это мадемуазель!» Она протянула дочь Паскалю. «Иди к папе, золотце!» Мазарин достала кошку из сумки. Поприветствовала ее, погладила и вернула обратно. «Я вас покидаю. Вам наверняка есть о чем поговорить, а я пока займусь нашей принцессой. Тем более, что ей кажется, пора сменить пеленки». Паскаль унес Сиенну, оставив жену наедине с антикваром. «Садитесь, Аркадиус». Старик уселся в кресло. «Я тебе очень сочувствую, дочка». Я знаю, сколько тебе пришлось вынести. По телевизору говорили о последней выставке Кадиса и о том, что ты была его соавтором. И о трагедии тоже. Ты ведь его любила? Мазарин не ответила. В этом не было нужды. Аркадиус прочел ответ в ее глазах и решил не бередить едва затянувшуюся рану. Знаешь, как я тебя нашел? Это было непросто, но я сумел связаться с Сарой. Она удивительная женщина и очень тебя любит. Я знаю. Мазарин сжала руку антиквара. Простите, что не искала вас, Аркадиус. Я совсем запуталась. В жизни ничего не бывает просто так. Возможно, тебе стоило пережить все это в одиночестве. — Между прочим, я принес тебе подарок. Мне кажется, он должен тебе понравиться. Антиквар достал из кармана пиджака маленькую коробочку в подарочной обертке. Пока Мазарин разворачивала подарок, старик продолжал. — Мне чудом удалось вырвать его из лап мафии. Джереми выставил твою реликвию на торги. Девушка надела медальон и подняла на Аркадиуса заплаканные глаза. — Не знаю, как вас благодарить. Я думала, что больше его не увижу. В комнате ненадолго воцарилась тишина. Потом антиквар снова заговорил. — Мазарин. — Да? — Я пришел не просто так. Ко мне в руки попал старинный ларец, который на самом деле принадлежит тебе. Девушка удивленно вскинула брови. — Когда ты исчезла? Я стал присматривать за твоим домом. Присматривать и заодно исследовать. Прости меня за такую наглость. Вокруг тебя было слишком много тайн, и след, который мне удалось взять в Барселоне, привел к тебе. В шкафу, где покоилась святая, обнаружился подземный ход. он ты привел меня к ларцу. Он твой, и в нем, согласно легенде, Хранится вся история святой. Нет, Аркадиус, пусть он останется у вас. Вы знаете толк в древностях и сможете о нем позаботиться. Это был ларец Сиенный, а она... Ее больше нет. Ошибаешься.